Глава 13. Лорд Ксандр де Леврой. Я был готов разнести по камешкам свой замок, когда узнал, что Мартиносам удалось обвести меня вокруг пальца. Вот только мотив... Я не видел мотива. Помолвка с несуществующей даже на тот момент дочерью рода уже дала им возможность вернуться ко двору, как и мне, заниматься исследованиями. Будь леди Анита на самом деле той, кем ее мне представили, мартина могли бы претендовать на трон через наследника, а так? Нет. Я должен был выжить из девушки правду. Естественно, сомневался, что она так просто раскроет мне их планы, скорее, рассмеется в лицо. На этот случай у меня был метод. Не самый приятный, но я был готов его применить. Анита испугалась, когда увидела меня. Это я могу сказать точно. С усилением собственной магии... Я иногда мог улавливать чужие эмоции, но потом она удивила меня опять. Леди Анита не стал ничего отрицать, наоборот, рассказала куда больше того, что я ожидал услышать. Намного больше. Если мотив наконец стал понятен, возникло множество других вопросов. Я не поверил ей, когда услышал про другой мир. В истории известны только одни пришельцы. Демоны. Но Анита не была демоном. И всё же глупо было отрицать правду. Картинка сложилась воедино. Пазл за пазлом возникали ситуации, сплетались между собой и объясняли почти всё произошедшее. Коварство даже этой семьи не могло зайти так далеко, но зашло. Меня хотели устранить самым низким методом, самым отвратительным способом. Но не это за дело, а то, что в это втянули ничего не понимающего Аню. Я поверил ей только под конец рассказа и предложил самый удобный для нас обоих выход. Теперь оставалось только поймать Мартинесов на горячем. И всё можно решить. Я расквитаюсь со своими врагами, а Аня вернётся домой. Боги, это какой-то бред. Девушка из другого мира. Но даже сейчас, когда я сижу напротив неё и надеваю на пальчик кольцо, внутри меня что-то происходит. Я не чувствую к ней ничего дурного. Я не ощущаю её врагом. Меня подкупает открытость моей жены, подкупает, как она смотрит, как говорит, как проявляет эмоции. Это неправильно, особенно теперь, когда она рассказала мне всю правду, когда ее сердце разбито из-за лжи Мартинесов, когда ей придется вернуться домой, в другой мир, но, несмотря на все правила и возведенные внутри блоки, меня к ней тянет, лечет. Так сильно, как не влекло ни к одной женщине за последние 200 лет. «Так ли ты проста, Аня Соколова?» Леди Анита де Леврой, Аня Соколова. Меня била крупная дрожь. Ксандр надел мне на палец кольцо с красным камнем, пожелал спокойной ночи, а после задумчивым видом вышел из комнат. Он больше ничего не сказал, хотя я видела сомнение и сосредоточенность на его лице. Да только... Почему у меня такое чувство, что мужчина просто пытается сбежать? Поселил меня рядом с собой но так редко появляется в своих комнатах. Тряхнув головой, постаралась сосредоточиться на более насущном вопросе. «Правильно ли я поступила, когда рассказала ему всё? Разве можно доверять человеку, которого все за глаза называют демоном? Вот так, просто открыться?» Но я открылась. Не только потому, что мне больше некому было доверять, кроме собственного мужа, но и потому, что я хотела ему верить. Просто хотела. Чувствовала, что это правильно. Настолько, насколько это вообще возможно. А еще меня влекло к нему. И теперь я понимала, что это не притяжение к внешности человека, которого я любила. После того, как Ария открыла мне глаза на обман с Сашей, я утратила все чувства к несуществующему человеку, кроме боли и обиды. Мне было до ужаса больно от того, что я столько времени верила монстрам, которые просто решили поиграть в богов. Они сломали мою жизнь, мечтая убить соперника шли по стопам своих предков, которые убили его жену и всю семью. Сколько еще ужасов совершили эти Мартинесы? Я ведь и половины не знаю. Из глаз брызнули слезы. Стена, за которую я все это время держалась, просто рассыпалась крошкой. Внутри было так пусто и так холодно, что хотелось вернуться клубочком и подвывать. Вдох, Аня, вдох, выдох. Теперь на кону только моя жизнь и мое возвращение. Не нужно никого спасать, ни за кого бояться. Союзник найден, и ему можно доверять. Он обещал помощь. И мы? Мы по одну с ним сторону. Это хоть что-то да должно значить. А ещё есть Ари. Я опомнилась, оглянулась и нашла взглядом Саинана, которая спала на кресле, свернувшись клубочек. Мой фамильяр был готов защищать меня от опасности, когда она была. Когда лорд Делевруя мне не верил и не хотел понимать. Но потом она успокоилась. Сейчас всем своим видом демонстрировала, что теперь мне ничего не угрожает. Но так ли это? В голове не укладывалось всё то, что случилось за последний час. Нет, это какое-то сумасшествие. Ари. Я позвала её, решив, что нужно уже точно решить все вопросы. Вытерла тыльной стороной ладони слёзы, которые до сих пор струились по щекам. Козяка. Кошечка подняла на меня глаза и широко зевнула, демонстрируя розовый язык. «Хозяку кто-то обидеть? Ари, надо кого-то поймать?» «Нет». Я улыбнулась через силу, встала с дивана и подошла к Саинану. «Я хотела задать тебе всего один вопрос. Ты на него почти ответила, но нас перебили». Фамильяр выжидательно на меня посмотрела и кивнула. «Ари, почему я проецировала на иллюзию, подосланную Мартинесами, внешность Ксандра? Почему назвала его этим именем? Мы ведь не были тогда знакомы. Это тоже какая-то магия». Кошка молчала несколько долгих секунд. «Хозяка — это знать. Ари больше не мочь сказать». «В каком смысле?» Я села на пол прямо перед ней и, кажется, повысила голос. «Ты ведь уже почти сказала, пока лорд и леврой не...» «Хозяка уже все знать», — упорно повторила фамильяр. «Сына не нарушать правила или магии их уничтожить, прости, хозяка». Я злобно прошипела сквозь зубы ругательство и, прикрыв глаза, шумно выдохнула через ноздри. «Идиотизм! Как я могу знать то, чего не знаю? Ничего ведь не поменялось после этого разговора с герцогом?» «Нет, поменялось. Но знаний получил он, а не я. Да я даже не сказала александру что тот человек, которого я хотела спасать, выглядел как он. Из-за меня. Я утаила эту информацию. Решила, что это только мое дело, и мужа это не касается. Муж. Я даже в мыслях начала называть его так будто бы признала. Но по факту мы чужие люди, попавшие в одни сети. Как же сложно! Хозяка, не грустить! Грозно проговорила Ари, спрыгивая с кресла на пол и забираясь мне на руки. Сандр, не обидеть хозяку. Сандр хороший. И хозяку уже все знать. Хозяке надо немного подумать. Вот тебе и вердикт. Подумать. Хорошо, хоть что еще тупой не назвала. Из глаз снова брызнули слезы. Ари тяжело вздохнула свернулась клубочком и, умиротворяюще, замурчала. Не знаю, сколько я так просидела с ней на полу. Знаю только, что истерика отступила. В ситуации, в которой я оказалась, нужно было действовать, а не лить слезы. Да, меня обманывали несколько лет. Мастерски водили за нос. Но что я могла противопоставить магии? Да, меня утащили в другой мир и практически вложили нож в руки. Но я выбрала другой путь. Надо теперь, не отступаясь, дойти до конца. Надо. С этими мыслями я подхватила Ари на руки и направилась в спальню. За окнами клубилась уже глубокая ночь. Ксандер так и не вернулся. Я не стала вызывать служанок, чтобы они помогли мне раздеться. Пусть спят. «Ари, ты сможешь мне помочь?» Тихо спросила я, укладывая проснувшуюся кошку на подушке. «Хозяка, только попросить уверенно проговорила фамильер. А я улыбнулась от нелепости ситуации. «Помоги снять платье». Саинан тихо фыркнула, закатив глаза. «У хозяйки есть слуги, у хозяйки есть магия, хозяка просить Ари». «Какая ты вредная!» — не удержалась я. «Говоришь, что знаешь всё, и можешь отвечать на любой вопрос, а потом утверждаешь, что запрещают правила. Теперь вот отказываешься помочь, хотя говорила, что выполнишь любую просьбу». «Ари, не отказаться!» — буркнула Саинан, явно обидевшись. «В два прыжка она оказалась на краю кровати с моей стороны» приняла боевую форму и рванула когтями шнуровку платья. Раздался треск ткани, корсет соскользнул и утащил платье на пол. М да не совсем это я имела в виду». Цокнула языком и потянулась за ночной сорочкой. «Ну да и пусть, оно мне все равно не сильно нравилось». «Ари, что-то не так сделать опять?» обиженно рыкнула фамильяр. «Все так», — улыбнулась я, села на кровать и приобняла белоснежную пантеру. «Казалось бы, большая дикая кошка, опасная и боевая, но у меня нет перед ней ни капли страха, только нежность и желание потискать, как перед обычной кошкой». Фамильяр с сомнением покосилась на меня, зевнула и глубоким голосом проговорила. «Ай, хотеть спать, хозяйка, пора». «Пора», — согласилась я. «Сегодня был тяжелый день, очень тяжелый. Пора его заканчивать». В тот момент я еще не знала, что проснусь от раннего визита. Служанки разбудят меня на восходе солнца, сами зевая и стараясь скрыть сонливость. Мое платье с разорванным корсетом уберут, и никто и слов не скажет. Только позже до мне дойдет, что это посчитают результатом любовных утех с хозяином замка. Но какая разница, что о тебе подумает прислуга, когда больше нет страха перед грядущим, когда есть только уверенность в собственных действиях и надежда на человека, которого я сейчас называю мужем. К сожалению, разбудят меня не ради горячего завтрака или местного аналога кофе, нет. Разбудят меня из-за того, что слуга рода Де Мартинесов принесет для меня письмо от Леди Риты. Адольф постарается как можно скорее выполнить поручение и покинуть мои комнаты. На все вопросы ответит односложно и резко, будто бы что-то поменялось. Но вот только что могло поменяться? Письмо я открою сразу, не дожидаясь завтрака или встречи с лордом Ксандром. Сорву печатку и достану лист белоснежной хрустящей бумаги, разверну и пробегусь взглядом по строкам. «Дорогая дочь!» «Какая наглость!» «Час подходит. У тебя остается три дня прежде, чем мы хотим получить результат. Надеемся, что все получится с первого раза. Бумага, которую ты держишь в руках, отравлена. Она не грозит ничем, пока ее не сжечь. Высыпь пепел, воду или вино и дай отведать своему супругу. Адольф разъяснит, что делать после того, как яд подействует... Мы ждём. Твоя любящая мать. Я тихо выругалась сквозь зубы, желая выкинуть этот лист как можно дальше. А потом взяла себя в руки и улыбнулась. Лидия Анита, что-то не так? Одна из служанок вошла в спальню как раз в тот момент, когда я выразилась довольно-таки нецензурно. Нет, всё отлично, натянуто ответила я. Лорд Делеврой просил передать, что сегодня к завтраку явится оставшаяся в замке аристократа. Нам нужно вас подготовить. Да, конечно. Я свернула письмо и сжала в руке. «Раз мне ничего не угрожает, пока бумага не сожжена, значит, пусть пока будет со мной. Надо поговорить с Ксандром, как только представится возможность. И лучше бы перехватить его до завтрака».